Глава пятнадцатая В пятнадцать двадцать три с телефона автомата в какой-то аптеке Глайндейла я позвонил Вульфу. Всегда приятно докладывать о выполненном поручении и услышать от него приемлемо. На этот раз я удостоился даже большей похвалы. Когда я изложил ему все, что его интересовало, в том числе и содержание письма Дайкса, которое было у меня в кармане, и письма миссис Поттер, которые я, наклеив авиамарку, уже опустил в щель почтового ящика возле почты Глэйндейла, наступило пятисекундное молчание, а затем раздались слова. «Весьма приемлемо». После стоивших мне еще 5 долларов обсуждении планов на будущее, в том числе и возможности непредвиденных обстоятельств, я нырнул под проливным дождем в ожидающее меня такси и назвал шоферу адрес в центре Лос-Анджелеса. Дождь сопровождал нас всю дорогу. На перекрестке мы на одну восьмую дюйма ушли от столкновения с грузовиком, и шофер извинился, сказав, что не привык ездить под дождем. «Скоро привыкнете», — ответил я. И это, по-моему, ему не очень понравилось. Офис Юго-Западного сыскного агентства занимал половину девятого этажа грязного старого здания с лифтами, издававшими на ходу стоны и скрипы. Я один раз много лет назад уже был там, и поскольку утром из отеля предупредил, что, возможно, зайду, меня более-менее ждали. В угловой комнате мне навстречу поднялся малый по имени Фердинанд Долман, у которого было два подбородка и четырнадцать волос, прикрывавших лысину. — Рад видеть тебя, старина! — протягивая руку, оживленно воскликнул он. — Как поживает наш толстяк? Очень мало людей были знакомы с Ниров Вульфом настолько, чтобы называть его наш толстяк. И этот Долман уж никак не входил в их число — Но пытаться учить его хорошим манерам не было времени, и поэтому я просто предпочел не удостоить сей факт вниманием. Я перекинулся с ним парой фраз, чтобы было с чего начать разговор, а затем перешел к делу и объяснил, что мне требуется. — У меня как раз есть такой человек, — заявил он. — И на твое счастье он только что выполнил очень трудное задание и сейчас здесь. Тебе повезло сказать по правде. Он взял трубку и распорядился. «Пришлите ко мне Гибсона!» Через минуту дверь распахнулась, и вошел человек. Я лишь посмотрел на него, и этого было достаточно. Одно ухо у него напоминало капустный лист, а взгляд был способен пробуравить стену. Долман начал было говорить, но я перебил его. «Нет!» категорически заявил я, не годится, не тот тип. Гипсон усмехнулся. Долман велел ему выйти, что он и сделал. Когда дверь за ним закрылась, я решился на откровенность. Как у тебя хватает нахальства и рекомендовать мне такого идиота? Если он только что выполнил трудное задание, то жаль тех, кто выполняет легкие. Мне нужен человек образованный, или хотя бы умеющий говорить, как образованный, не слишком молодой, но не старый, сообразительный, быстрый, способный воспринять кучу новых для него фактов, с тем, чтобы потом ими воспользоваться. «Господи Боже!» — скрестил руки на затылке Долман. «Может, тебе нужен сам Джи Эдгар Гувер?» «Мне наплевать, как его зовут». Но если у тебя такого нет, так и скажи. И я пойду искать в другом месте. Почему же нет? Есть. У нас работает больше 50 человек. Найдем такого, какой тебе требуется. Давай его сюда. Наконец такой нашелся, признаю. Но лишь после того, как я отсидел в конторе часов пять и проинтервьюировал с десяток претендентов. Может, я и был... Чересчур разборчив, не скрываю, поскольку отнюдь не исключал возможности, что вся его деятельность будет состоять только в том, чтобы получать в день двадцатку плюс деньги на непредвиденные расходы. Но после того, как мне удалось направить расследование по верному пути, я вовсе не хотел рисковать и испортить начатое даже малейшей ошибкой. Человек, которого я выбрал, был моего возраста, И звали его Натан Харрис. Лицо у него было сплошь из одних углов, пальцы костлявые, и если я кое-что смыслил в глазах, то он подходил мне по всем статьям. Я судил людей не по ушам, как Пегги Поттер. Я привел его к себе в отель «Ривьера». Мы поели у меня в номере, и до двух ночи я растолковывал ему, что мне от него нужно. Ему предстояло вернуться домой, взять кое-что из вещей и зарегистрироваться в отеле «Южные моря» под именем Уолтера Финча, получив такой номер, который бы меня устраивал. Я разрешил ему записывать все необходимое, чтобы к тому времени, когда это может понадобиться, чего может и не случится. он все это крепко-накрепко запомнил. Не желая забивать ему голову разными подробностями, я сказал только то, что может знать литературный агент Уолтер Финч, и не больше. А потому, когда Харрис ушел, он ничего не знал ни о Джоан Уэллман, Рэйчел Абрамс, ни о Коригане, Фелпсе, Кастине и Бриксе. Ложась спать. Я приоткрыл окно на три дюйма, и утром лужа воды добралась до края ковра. Взяв часы с ночного столика, я увидел, что уже 9.20 или 12.20 в Нью-Йорке. На почте в глэйн мне сказали, что письмо полетит самолетом, который сядет в Лагуарде в 8 утра по нью-йоркскому времени, а значит, будет доставлено на Мэдисона-веню, быть может, в ту самую минуту, когда я потягивался и зевал. Беспокоила меня миссис Кларенс Поттер. Миссис Поттер уверила меня, что ее муж, независимо от того, одобрит он наши совместные действия или нет, вмешиваться не будет. Но под ложечкой у меня сосало, особенно на пустой желудок, когда я думал о том, что он может натворить, послав телеграмму в контору Кориган Фелпс, Кастин и Брикс. Выдержать я был больше не в силах. Не закрыв окна и даже не посетив ванной комнаты, я набрал номер в Глендейле. Мне ответила она сама. — Доброе утро, миссис Поттер, — говорит Арчи Гудвин. Я только хотел спросить. Вы рассказали мужу про нашу затею? — Конечно. «Я же предупредила вас, что расскажу». «Я помню. И как он к этому отнесся? Нужно мне с ним поговорить?» «По-моему, нет. Он не очень понял, что я ему рассказала. Я объяснила, что у вас нет экземпляра рукописи, и ее, по-видимому, вообще не существует. Но он считает, что мы должны попробовать ее разыскать и попытаться продать в кино». «Я сказала ему, что нам следует подождать ответа на мое письмо». С чем он согласился? Он все поймет, я уверена, когда хорошенько подумает. Разумеется. Что же касается Уолтера Финча, то я нашел его, и он живет в отеле «Южная моря». Ростом он чуть выше среднего, и на вид ему лет 35. У него костлявое лицо, длинные костлявые пальцы и темно-карие глаза, которые кажутся черными. Разговаривая, он смотрит собеседнику в глаза, и у него довольно приятный баритон. — Хотите это все записать? — Нет, я запомню. — Уверены? — Да. — Буду надеяться. Я весь день проведу у себя в номере в ривьере. Если что-нибудь случится, звоните в любое время. — Обязательно. — Какая умница, с блестящими глазками! — подумал я, вешая трубку. Она отлично знает, что муж у нее тупица, но ни за какие ковришки в этом не признается. Я позвонил, попросил принести мне завтрак и газеты, умылся, почистил зубы и поел, так и не снимая пижамы. Затем позвонил в Южное моря и попросил соединить с олтером Финчем. Он был у себя в номере 1216 и сказал, что успешно справляется с домашним заданием. Я велел ему быть на месте, пока не позвоню снова. Приняв душ, я побрился, оделся, прочитал все газеты и, полюбовавшись в окно на дождь, позвонил и попросил принести журналы. Я заставил себя не сидеть в ожидании телефонного звонка, потому что могут пройти целые сутки и еще полдня, прежде чем раздастся звонок, и незачем портить себе нервы. Тем не менее... Перелистывая журналы, я довольно часто поглядывал на часы, переводя местное время на нью-йоркское. 11:50. Значит, там уже 2:50. 12:25 означает 3:25. 4 минуты второго. Это 4 минуты пятого. Час 45. Без четверти 5, то есть почти конец рабочего дня. Отбросив журналы в сторону, я снова подошел к окну полюбоваться на дождь. Потом позвонил в бюро обслуживания номеров и заказал ланч. Я жевал кусочек стейка из альбакора, когда зазвонил телефон. Чтобы доказать самому себе, как я спокоен, я дожевал и проглотил рыбу, а уже потом снял трубку. Это была миссис Поттер. — Мистер Гудвин! «Мне только что позвонил мистер кориган «Хорошо, что я успел проглотить стейк. Отлично. И что же он сказал?» «Он расспрашивал меня про мистера Финча. Я сказала ему все, как вы велели». Она говорила чересчур быстро, явно волнуюсь, но я не стал ее перебивать. «Он спросил, где рукопись, и я ответила ему у мистера Финча». Он спросил, видела ли я ее или читала, и я сказала нет. Он велел мне не подписывать никаких контрактов и ни на что не соглашаться, пока мы с ним не увидимся. Он вылетел из Нью-Йорка, будет в Лос-Анджелесе завтра в восемь утра и прямо из аэропорта приедет ко мне. Забавно. Мне казалось, что я еще глотаю кусок рыбы, хотя мог поклясться, что он давно уже у меня в желудке. — Рыба была вкусной. — Как по-вашему, он мог что-либо заподозрить? — Ни в коем случае. И я была на высоте. — В этом я не сомневаюсь. Будь я рядом, то обязательно погладил бы вас по голове, а то и сделал бы кое-что еще. Поэтому хорошо, что меня там не было. Может мне приехать отрепетировать все заново? Что вы ему скажете? — По-моему, в этом нет необходимости. Я все помню. — Ладно. Он захочет как можно скорее добраться до Финча, но сначала задаст вам кучу вопросов. Что вы скажете, если он попросит вас показать письмо вашего брата, в котором тот упоминает о романе? — Я скажу, что у меня нет письма, что я его не сохранила. — Правильно. — Кориган появится у вас часам к девяти. В какое время уходит из дому ваш муж? — В В двадцать минут восьмого. Отлично. Вряд ли вас поджидает опасность, даже если он убийца, поскольку ему известно, что вы ни разу не видели рукописи. Но, тем не менее, рисковать мы не можем. Я не сумею приехать к вам, потому что должен быть у Финча в номере, когда Кориган явится туда. Поэтому слушайте. Ровно в восемь утра к вам приедет человек, который предъявит удостоверение юго-западного сыскного агентства. Спрячьте этого человека так, чтобы он мог слышать все, что происходит. Посадите его. Вот еще. Ничего со мной не случится. Не уверен. Из-за этой рукописи уже убили троих. Он приедет к вам в восемь, и вы... Мой муж может отпроситься с работой и утром остаться дома. Нет, извините, но такой вариант исключается. Ваш разговор с Корриганом будет нелегким и нам вовсе ни к чему, чтобы в него кто-нибудь вмешался, даже ваш муж. Придет человек с удостоверением, вы его впустите в дом, спрячете, и пусть он уйдет не раньше, чем через час после отъезда коригана Либо так, либо я приеду сам, но это сорвет всю нашу игру. — В каком отеле, Финч? — В Южных морях. — Опишите его. — Довольно высокий. — Лет тридцати с чем-то, с костлявым лицом и костлявыми руками, темные глаза и, когда говорит, не сводит с вас взгляда. — Правильно. Ради бога, не перепутайте и не опишите меня. Помните, что к вам приходил Финч. — Мистер Гудвин, неужели вы сомневаетесь во мне? — Нет, не сомневаюсь. — О чем же тогда разговор? — Ладно, забудем. Во второй половине дня меня в номере не будет. Если вам что-нибудь понадобится, попросите передать, что вы звонили. Желаю удачи, миссис Поттер. И вам того же. Стейк немного остыл, но я прикончил его с удовольствием. Настроение у меня поднялось. Я позвонил Финчу в Южные моря и сказал, что рыбка... «Быть может, из крупных клюнула и попалась на крючок, а потому я зайду к нему в восемь утра». «Он настроен по-боевому», — ответил Финч. Я поднял трубку, решив было позвонить в Нью-Йорк, но передумал. Глупо, конечно, считать, что есть риск в звонке Джорджа Томпсона по номеру Нировульфа. Но лучше быть глупым чем потом о чем-либо жалеть. Взяв плащ и шляпу, я спустился в холл и оттуда пробежался под дождем до ближайшей аптеки. Из телефона автомата я позвонил Вульфу, но когда доложил о том, как развивается событие он только хмыкнул в ответ, и все. Никаких инструкций или наставлений. У меня сложилось впечатление, что я оторвал его от чего-то важного, к примеру, от решения кроссворда. Я не совсем утонул, пока нашел такси, которое доставило меня в юго-западное сыскное агентство. На этот раз я не был таким разборчивым, как накануне, ведь любой идиот способен помешать человеку убить женщину. Но даже в этом случае я не хотел иметь дело с Гибсоном или с кем-нибудь вроде него. «Долман!» представил мне довольно приличного малого, которого я тщательно проинструктировал, заставив повторить все мои наставления. Оттуда я поехал в Южные моря, намеренно не предупредив Финча, чтобы лишний раз проверить его и осмотреть номер. Финч лежал на кровати и читал книгу под названием «Сумерки Абсолюта», что показалось мне чересчур умным для сыщика, Но, с другой стороны, Финч ведь литературный агент, поэтому я воздержался от комментариев. Номер был отличный, среднего размера, с дверью в ванную комнату в одном углу и большим стенным шкафом в другом. Долго я там не задержался, потому что нервы у меня были на пределе. Я обязан быть возле телефона у себя в номере в ривьере, если что-нибудь случится... Я должен узнать об этом первым. Например, Кларенс Поттер скоро явится домой с работы или уже явился. Что если он засомневался еще больше и решил приступить к действиям? Но до самой ночи телефон упрямо молчал.